Часть четвёртая. Лето. Глава тридцать Раскаяние. Каждую ночь Август видит во сне её лицо. Видит так отчётливо, что, кажется, мог бы дотронуться до него. Чёлка, спадающая на глаза, нежные щека, волоски на ней мягкие, как пушок. И тут он бьёт по этой щеке тростью, и сон лопается, как мыльный пузырь. Август просыпается, задыхаясь от раскаяния, каждое утро, снова и снова. Он жмурится от яркого света и слышит, как в голове одна за другой со свистом проносятся мысли о том, чего ни в коем случае не следовало делать, как бы он поступил теперь и поступал бы всегда, если бы представилась возможность, и что такой возможности не представится, и что он сам виноват. Утопить мысли в стакане не выйдет, Выпить нечего, а дверь заперта. Все, что можно было разбить, уже разбито. Все, чем можно было себя попрекнуть, уже сто раз сказано. Слабак, конченый слабак, ничтожество. Никудышный из него вышел муж, моряк, отец. Никудышный смотритель маяка. Правда, последнее еще можно исправить. Хоть чуток загладить свою вину. Не ради себя, о себе он и не помышляет. Ради лампешки. Вот Август затаскивает себя наверх, на одной ноге и одном обрубке, каждый вечер, ступенька за ступенькой. Уходит на это полчаса, порой и больше. В темноте он зажигает фитиль смотрит, как луч скользит по чёрной воде. Вжих! Есть! Вжих! Нету! То появляется, то исчезает, словно и не было. Вжих! Есть! Вжих! Нету! Вжих! Свет! Вжих! Тьма! Была у тебя жена, вжих! И дочь! Вжих! Была служба, была нога, была и сплыла. Словно и не было. Когда наступает утро, он тушит огонь и продолжает глазеть на море, на скалу. Проклятая скала! Обычно он так и остаётся наверху на весь день. Смотрит, как солнце плывёт по небу, как тень башни сперва укорачивается, а потом удлиняется. А потом приходит время вновь зажигать маяк. По вечерам соседка приносит ему поесть железной кастрюльке, которую не разбить, он пробовал. Соседке приходится нести кастрюльку по скользкой тропе перешейка, поэтому Август всегда вежливо ее благодарит. «Кушайте на здоровье», — отвечает она, и конец разговору. Готовить она толком не умеет.